Глава семнадцатая Универси Доминичи Грегис Вселенское паство Господне Ломели довезли в Каза Санта Марта с ветерком на заднем сиденье полицейской машины в сопровождении двух агентов службы безопасности. Один сидел рядом с водителем, другой рядом с ним. Машина рванулась из картили дель Марисциала, сделала крутой поворот. Покрышки завизжали на брусчатке, потом машина снова рванулась вперед через три следующих двора. Маячок на ее крыше отбрасывал отблески на затененные стены апостольского дворца. ломели мельком увидел испуганные, освещенные синим мерцанием, Лица швейцарских гвардейцев, уставившихся на него. Он вцепился в наперстный крест, провел большим пальцем по его острым кромкам, вспоминая слова американского кардинала, покойного Фрэнсиса Джорджа. «Я хочу умереть в своей постели. Мой преемник умрет в тюрьме, а его преемник умрет мучеником на площади». Он всегда полагал, что эти слова истеричны. Теперь, когда они въезжали на площадь перед Каза санта марта где он насчитал еще шесть полицейских машин с мигающими маячками, он почувствовал, что слова Джорджа звучат пророчески. Швейцарский гвардеец подошел к машине и открыл для него дверь. Свежий воздух ударил Ламеле в лицо. Он вышел, посмотрел на небо. Серые тяжелые тучи, вдали кружили два вертолета, в подбрюшье у них торчали ракеты. Они были похожи на обозленных черных насекомых, готовых ужалить. Конечно, выли сирены. Потом он посмотрел на громадный, неколебимый купол собора святого Петра. Его привычный вид укрепил решимость Ломели. Он прошел сквозь толпу полицейских и швейцарских гвардейцев, не отвечая на их приветствия и склоненные головы, прошагал прямо в холл. Здесь царила такая же атмосфера недоумения и скрываемой тревоги, как и в день смерти его святейшества. Кардиналы и тихо разговаривали небольшими группами, но когда он вошел, головы повернулись к нему мандорф омелли дзанетти и цереонимейстеры стояли кучкой у стойки регистрации некоторые кардиналы уже сидели за столами в обеденном зале монахи не стояли у стен явно не зная подавать или нет второй завтрак все это ломели оценил в мгновение ока и пальцем поманил Дзанетти. — я просил последнюю информацию да ваше высокопреосвященство Он просил только факты, ничего более. Священник протянул ему лист бумаги. Ломели быстро просмотрел его. Его пальцы непроизвольно сжались, чуть помяв лист. «Какой ужас!» «Господа!» — спокойно сказал он церковным служащим. «Попросите, пожалуйста, сестер удалиться на кухню и проследите, чтобы никто не появлялся в холле и в обеденном зале. Я хочу полной приватности». Направляясь в обеденный зал, он увидел стоящего в одиночестве Беллини, взял его под руку, прошептал. «Я решил объявить о случившемся, правильно ли я действую?» «Не знаю. Вам судить. Но я выступлю в вашу поддержку, что бы ни произошло». Ломели сжал его локоть и повернулся к залу. «Братья мои!» — громко воззвал он. — Сядьте, пожалуйста, я хочу сказать вам несколько слов. Он дождался, когда последний из кардиналов придет из холла и займет свое место. В последнее время, когда все немного лучше узнали друг друга, произошло смешение разных языковых групп. Сегодня в час кризиса они, как заметил Ломелли, подсознательно вернулись к рассадке, как в первый вечер. Итальянцы у кухни... Испаноязычные в центре, англоязычные ближе к стойке регистрации. Братья, прежде чем я скажу о том, что произошло, я прошу на это разрешение конклава. По статье 5 и 6 апостольской конституции, при условии, что на это дают согласие большинство кардиналов-выборщиков, при определенных обстоятельствах возможно обсуждение некоторых вопросов или проблем. «Декан, позвольте мне сказать кое-что», поднял руку Красинский, архиепископ эмерит Чикаго. «Конечно, Ваше Преосвященство. Я, как и вы, ветеран трех конклавов, и я помню, что в статье четвертой Конституции сказано, коллегии кардиналов не позволяется делать ничего, что каким-либо образом влияет на процедуру избрания Верховного понтифика. Кажется, это точные слова. Я предполагаю, что сам факт попытки проведения этого собрания за пределами Секстинской капеллы является нарушением процедуры. Я не предлагаю никаких изменений в самих выборах, которые, по моему мнению, должны продолжиться сегодня днем, как это и определено правилами. Я только хочу спросить, «Желает ли Конклав знать, что произошло сегодня утром за стенами Святого Престола?» «Но такое знание и является вмешательством!» В этот момент встал Берлини. «Судя по тому, как взволнован декан, очевидно, что произошло что-то серьезное, и я бы хотел знать, что это такое» ломели благодарно посмотрел на него белини сел под приглушенные возгласы верно верно и согласен поднялся тедеско и в зале тут же воцарилась тишина он положил руки на свой тыквенный живот ломели показалось что патриарх стоит опершись о стену и сделал паузу в несколько секунд прежде чем начать конечно если дело настолько серьезно то оно. Увеличит давление на конклав, побудит его поскорее принять решение. Такое давление, безусловно, является вмешательством, пусть и косвенным. Мы здесь для того, чтобы слушать Господа, Ваше Высокопреосвященство, а не новостные бюллетени. Нет сомнения, что патриарх Венеции полагает, что мы не должны слушать и взрывы, но мы все их слышали. Это замечание вызвало смех. Тедеско покраснел, огляделся, чтобы увидеть, кто это сказал. А сказал это кардинал Са, архиепископ Сальвадорский, либеральный теолог, противник Тедеско и его фракции. Ломелли провел немало собраний в Ватикане и знал, когда подходит время для нанесения удара. «Позвольте мне внести предложение». Он посмотрел на Тедеско, помолчал, Патриарх Венеции неохотно сел. «Самое справедливое решение – это поставить вопрос на голосование, а потому с разрешения ваших высокопреосвященств именно это я и делаю», – заявил Ломели. «Постойте!» – ТДСК сделал попытку вмешаться. Но Ломели обратился ко всем. «Кто желает, чтобы Конклав получил эту информацию?» Вверх взметнулись руки валых алых мантиях. «Кто против?» «Тедеску», «Красинский», «Тутину» и, вероятно, еще с десяток кардиналов неохотно подняли руки. «Решено!» «Естественно, тот, кто не хочет слушать, может выйти». Ломели подождал. Никто не шелохнулся. «Хорошо!» Он разгладил лист бумаги. Перед тем, как покинуть Секстинскую капеллу, я попросил пресс-службу совместно со Службой Безопасности Святого Престола приготовить информационный бюллетень. Голые факты таковы. Сегодня утром в одиннадцать-двадцать начиненная взрывчаткой машина взорвалась на Пьяце Дель Ресорджементо. Вскоре после этого... Когда люди покидали площадь, взорвал себя человек, на котором был пояс со взрывчаткой. Многие заслуживающие доверие свидетели утверждают, что он кричал «Аллах Акбар!». Несколько кардиналов издали стоны. Одновременно с этой атакой два вооруженных человека вошли в церковь святого Марка Евангелиста и открыли огонь по верующим во время мессы. Сообщают, что прихожане в этот момент молились о благополучном завершении конклава. Агенты службы безопасности находились поблизости, и оба стрелка были убиты. В 11.30, то есть 10 минут спустя, раздался взрыв в библиотеке католического университета в Лувене. Кардинал Вандроген Генбройк, служивший в Лувене профессором теологии, воскликнул «Господи, нет!» А в Мюнхене вооруженный человек открыл огонь по прихожанам во Фрауенкирхе. Кажется, это закончилось захватом заложников, и церковь теперь окружена. Информация о жертвах еще подтверждается, но последние данные, видимо, таковы. 38 погибших на Пьяце Дель Ресорджименту, 12 убитых в церкви Святого Марка, 4 в Бельгийском университете и не менее двух в Мюнхене. Боюсь, это не окончательные сведения. Число раненых, вероятно, превышает несколько сотен. Он опустил бумагу. Это вся информация, которой я владею. «Встанем, братья, и почтим минутой молчания тех, кто был убит и ранен». Когда Ломелли закончил, теологам и знатокам канонического права стало очевидно, что правила по которым действовал конклав, «Универси Доминичи Грегис», «Вселенская паство Господня», выпущенное Папой Иоанном Павлом II, В 1996 году принадлежат более вегетарианским временам. За пять лет до 11 сентября ни пантифик ни его советники не предвидели вероятности массовых террористических атак. Но для кардиналов, собравшихся на второй завтрак в третий день конклава, ничто не было очевидным. После минутного молчания разговоры Приглушенные, потрясенные, недоуменные Стали медленно расползаться по обеденному залу Как могли они продолжать тянуть с решением После всего случившегося Но, с другой стороны, как они могли остановиться Большинство кардиналов сели сразу же после минуты молчания Но некоторые остались стоять Среди них Ломели и Тедеско Патриарх Венеции оглядывал кардиналов, хмурился, явно не понимая, как ему поступить. Если три сторонника оставят его, он потеряет свою блокирующую треть коллегии. Он в первый раз казался далеко не уверенным в себе. В дальней стороне зала Ломелли увидел робко поднятую руку Бенитеза. «Ваше Высокопреосвященство, я бы хотел высказаться». Сидевшие рядом с ним кардиналы-филиппинцы Мендоза и Рамос призвали к тишине. «Кардинал Бенитес хочет сказать слово», — объявил Ломели. Тедеско раздраженно всплеснул руками. «Послушайте, декан, мы не можем позволить, чтобы это превратилось в собрание конгрегации. Эта фаза уже прошла». «Я думаю, если один из наших братьев хочет обратиться к нам...» Ему нужно позволить сделать это. Но разве это разрешено Конституцией? А какая статья это запрещает? — Ваше Высокопреосвященство, я скажу свое слово, — громко заявил Бенитас. ломали впервые услышал, чтобы тот возвысил голос. Его высокий звук вонзился в приглушенный шум голосов. Тедеска театрально пожал плечами и закатил глаза, глядя на своих сторонников, словно говоря, все это превращается в балаган. Тем не менее возражать больше не стал. В зале воцарилась тишина. — Спасибо, братья. Я буду краток, — начал Бенитос. Руки филиппинцы чуть дрожали. Он сцепил их за спиной. Голос его снова зазвучал мягко. Я не знаком с тонкостями этикета коллегии, так что прошу меня простить. Но, возможно, по той самой причине, что я самый новый ваш брат, я чувствую, что должен сказать что-то от имени миллионов, находящихся за этими стенами в данный момент, миллионов, которые ищут наставничество в Ватикане. Я верю, что мы все хорошие люди, все мы. Разве нет? он нашел взглядом Адееме и Трамбле, кивнул им потом Тедеска и Ломели и продолжил. «Наши жалкие амбиции и ошибки и разногласия — ничто рядом с тем злом, которое пришло в нашу мать-церковь!» Некоторые кардиналы согласно закивали. «Если я взял на себя смелость заговорить, то лишь потому, что две дюжины из вас были так добры, и, я бы сказал, недальновидны, что проголосовали за меня. Братья мои, думаю, нам не простится если мы и дальше будем тянуть с выборами день за днем, пока правила не позволят нам выбрать папу простым большинством. По завершении последнего голосования, у нас есть очевидный лидер, и я призываю вас объединиться вокруг него сегодня. Я прошу всех, кто голосовал за меня, оказать поддержку нашему декану, кардиналу Ломели, и по возвращении в секстинскую капеллу избрать его папой. Спасибо. Простите меня. Это все, что я хотел сказать». Прежде чем Ломели успел ответить, вскочил с места Тедеско. «Нет-нет!» – покачал он головой. «Нет, нет и нет!» Он принялся снова размахивать своими толстыми короткопалыми руками, отчаянно и тревожно улыбаясь. «Теперь вы понимаете, что именно от этого я вас и остерегал, господа. В горячке мы забыли о Боге, мы действуем под давлением событий, словно мы не священный конклав, а политическая партия. Дух святой нельзя обмануть, нельзя вызвать по собственному желанию, как официанта, братья». Прошу вас помнить, что мы клянемся перед Господом избрать того, кто, по нашему мнению, более всего подходит для Святого Престола, а не того, кого проще всего вытолкнуть на балкон собора Святого Петра, чтобы успокоить толпу». «Если бы Тедеску смог на этом остановиться, — думал впоследствии Ломели, то, вероятно, склонил бы Конклав на свою сторону, что было бы вполне законно» но он не принадлежал к тем людям, которые, оседлав какую-то тему, могут остановиться. В этом была его слава и трагедия. Вот почему сторонники любили его и почему убедили держаться подальше от Рима в дни перед Конклавом. Он был как человек из проповеди Христа, от избытка сердца говорят уста его независимо от того, хорош или плох избыток сердца, мудр или глуп. «И в любом случае», — сказал Тедеска, делая жест рукой в сторону Ломели, «является ли декан наилучшим кандидатом для решения проблем в период кризиса?» На лице Тедеска снова мелькнула его жуткая улыбка. «Я почитаю его как брата и друга, но он не пастырь, он не может излечить скорбных сердцем, не может перевязать их раны, я уж не говорю о том, чтобы протрубить в трубу». Пока какую бы богословскую позицию он не проповедовал, «Они из разряда тех, что привели нас к нынешнему состоянию неустойчивости и релятивизма, где все верования и сиюминутные фантазии получают равные права. А потому теперь, если мы посмотрим вокруг, то увидим дом святой римско-католической церкви в окружении мечетей и минаретов Мухаммеда». «Кто-то это был белини понял Ломели, — крикнул. «Позор!» Тедеско напустился на него, словно быках хлестнули кнутом. Его лицо покраснело от ярости. «Позор!» — говорит бывший государственный секретарь. «Я согласен, это позор!» «Представьте кровь невинных жертв на пьяце Дель Ресорджименто или в церкви святого Марка сегодня утром! Вы думаете, мы в известной мере не несем за это ответственность?» «Мы терпим ислам на нашей земле, а они подвергают нас преследованиям на своей. Десятки тысяч изгнанных, да что там десятки сотни! Это геноцид нашего времени, о котором предпочитают не говорить, а теперь они в буквальном смысле у наших стен, а мы ничего не делаем. Сколько еще мы будем упорствовать в нашей слабости?» Даже Красинский поднял руку, пытаясь остановить его, но Тедеска оттолкнул его. Нет, есть вещи, которые должны были прозвучать на этом конклаве, и теперь эта необходимость назрела. Братья мои, каждый раз, когда мы удаляемся голосовать в Секстинскую капеллу, мы проходим по царской зале, где на стене видим фреску Дитва Прилепанто. Я посмотрел на нее сегодня утром. Тогда дипломатия его святейшества Папы Пи V соединила военно-морские силы христианского мира, и они, вдохновленные заступничеством Пресвятой Девы Марии и Розария, победили флот атаманской империи и спасли Средиземноморье от порабощения исламскими силами. Нам сегодня необходима хотя бы частичка той воли. Мы должны крепко держаться за наши ценности, как исламисты держатся за свои. Мы должны положить конец тому течению, которое почти безостановочно на протяжении последних пятидесяти лет со дня Второго Ватиканского Собора влечет нас к слабости перед силами зла. Кардинал Бенитас говорит о миллионах за этими стенами, которые всей страшный час ждут нашего наставления. Я согласен с ним». «Насилием в Риме совершено покушение на самую священную задачу нашей Матери Церкви – хранение ключей святого Петра. Как и предсказывал Господь наш Иисус Христос, настал час тяжелейшего кризиса, и мы должны, наконец, найти в себе силы, чтобы противостоять Ему». И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море шумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою. Когда же начнет избываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Закончив, Тедеско перекрестился, склонил голову и быстро сел. Он тяжело дышал. Ломели показалось, что наступившая тишина длится бесконечно. Наконец ее нарушил тихий голос Бенитоза. Но «Мой дорогой патриарх Венеции, вы забываете, что я архиепископ Багдада. До атаки американцев там жили полтора миллиона христиан, а теперь осталось сто тысяч. Мой собственный приход почти опустел. Вот что такое сила меча. Я видел, как наши святые места подвергаются бомбежкам» а наши братья и сестры лежат мертвыми в ряд на Среднем Востоке и в Африке. Я утешал их в горе и хоронил, и я могу сказать вам, что ни один из них, ни один, не хотел бы, чтобы на насилие отвечали насилием. Они умерли в любви и ради любви к Господу нашему Иисусу Христу. Несколько кардиналов, среди них Рамос, Мартинес И Халко громко захлопали, поддерживая Бенитеза. Постепенно аплодисменты распространились на весь зал. От Азии через Африку и Америку к самой Италии. Тедеско удивленно посмотрел на них, печально покачал головой, то ли сожалея об их глупости, то ли осознав собственную, а может и то, и другое, никто не мог сказать наверняка. Встал Беллини. «Братья мои!» Патриарх Венеции прав как минимум в одном отношении. Мы уже встречаемся не как конгрегация. Мы присланы для избрания Папы, и именно это мы и должны сделать в полном согласии с апостольской Конституцией, чтобы не было сомнений в легитимности нашего избранника, но еще и не откладывая это в долгий ящик и в надежде, что Дух Святой проявит себя в час нашей нужды я предлагаю оставить завтрак уверен что ни у кого из нас все равно нет аппетита и немедленно вернуться в секстинскую капеллу чтобы возобновить голосование не думаю что это будет нарушением священных установлений как вы считаете декан не будет Ломели ухватился за спасательный круг, брошенный ему старым коллегой. Правила только указывают, что днем должны быть проведены два голосования, если потребуется, а если мы не достигнем решения большинством голосов, завтрашний день должен быть отдан размышлениям». Он оглядел комнату. «Принимает ли большинство конклава предложение кардинала Беллини «немедленно вернуться в Секстинскую капеллу»? Прошу тех, кто согласен, поднять руки. Взметнулся лес рук. Кто против? Руку поднял один Тедеско, хотя при этом и смотрел в другую сторону, словно отстраняясь от происходящего. «Воля Конклава ясна. Монсеньор Омелли, попросите водителей подготовиться». И, отец Дзанетти, пожалуйста, сообщите в пресс-службу, что конклав собирается провести восьмое голосование. Когда кардиналы разошлись, Беллини прошептал на ухо Лумели, «Приготовьтесь, друг мой, к концу дня вы будете папой».